Глава 21 Цензоры, якобинцы и волшебная флейта. Изначально цензура была прерогативой католической церкви и осуществляли ее епископы, обычно прибегавшие к помощи комиссий, составленных из иезуитов. В Вене функцию цензора исполнял университет, то есть цензуру осуществляли те же иезуиты, работавшие там. Задолго до упразднения Ордена Папой Климентом XIV в 1770-х годах Мария Терезия ограничила влияние иезуитов, решительно выступив против их пышных процессий и монополии в различных сферах общественной жизни. В 1752 году она сместила иезуитов с профессорских и цензорских постов в университете, доверив проверку публикаций комиссии из десяти человек, возглавленной Герардом Ван Свиттеном. Список запрещенных книг, составляемый комиссией, распространялся и имел силу во всех габсбургских владениях. Влияние вам Свитона на императрицу было огромное. Как ее личный врач, он имел весьма близкий доступ к ее физическому телу и использовал свое положение доверенного лица, чтобы подчинять себе членов цензурной комиссии. Таким образом, в конце концов, увидели свет «Трактат Монтескье о духе законов», сочинение «Монтэня, Лессинга и Дидро», В основном Ван Цвитам подвергал цензуре сочинения сверхъестественного, религиозного содержания, французскую порнографию и лишь самые яростные выпады против государственного строя и католической церкви. И все равно экземпляры запрещенных книг сохранялись и по особому запросу предоставлялись ученым для работы. Лишь считанные сочинения запрещались безоговорочно. Иосиф II пошел еще дальше, отменив после 1780 года большую часть ограничений. Если при Марии Терезии под запретом числились около 5000 изданий, при Иосифе это число сократилось до 900. Кажется, что это много, но одно сочинение нередко выходило под несколькими разными названиями. Также Иосиф смягчил надзор за новостной печатью. Результатом стал расцвет публицистики и бурление общественных дискуссий. Прежде в Вене выходили лишь две газеты, по два номера в неделю у каждой. недолго Gazette de Vienne и Wiener Diskurium, переименованная в Vienna Zeitung. Она выходит и теперь, претендуя на титул старейшей из существующих газет. Обе без каких-либо комментариев сообщали зарубежные новости и перепечатывали дворцовые указы. Теперь появились новые ежедневные или выходящие дважды в неделю газеты, печатавшие светские новости, политические мнения и репортажи о, в буквальном смысле, заставлявших шевелиться волосы опытах с электричеством, магнитами и янтарем. Тихоокеанские экспедиции капитана Кука тоже исправно обеспечивали газетчиков отличным материалом. Около 70 венских кофеин были удобными местами для чтения и обсуждения новостей. Кофейня на улице Кольмаркт по соседству с Хофбургом выставляла 80 дополнительных стульев прямо на узкой мостовой. Вена приобретала то, чего у нее до сих пор не было — публичную сферу, не связанную с государством, и критически его оценивающую. Из кофеен представители новой прослойки праздных — муссихганер — отправлялись кочевать по салонам, ложам, театрам, паркам и собраниям ученых обществ. Многообразие и обилие подобных мест изумили одного посетившего Вену французского аристократа. Открывались и библиотеки. Публику уже обслуживали и дворцовые и университетские библиотеки, но теперь и знать сделала свои личные собрания доступными для посторонних. В книжных лавках и типографиях тоже можно было взять книги на время. Была у Вены и неприглядная сторона. В городе с населением 200 тысяч человек работало 10 тысяч обычных проституток и 4 тысячи изысканных куртизанок. 12 тысяч человек болели сифилисом, а детская смертность составляла 40%. Панель штрих, вдоль которой, зазывая клиентов, стояли проститутки, тянулась от забора Святого Стефана по улицам Грабен и Кольмаркт, дальше до городской стены и до самого Хофбурга. Вдоль этого маршрута имелось множество церквей с темными уголками внутри. Более дешевые проститутки работали в парках. По приказу Марии Терезии проституток рецидивисток высылали в Венгрию, где, как сформулировал один остряк, они смогут развращать только турок и неверных иосиф впрочем действовал мягче велел выкорчивать кусты в парках а церкви запирать на замок осужденных уличных женщин он заставил убирать улицы им брили головы а широкие юбки на обручах служившие знаком их ремесла конфисковывали нравственности придавалось большое значение мария терезия учредила комиссию по целомудрию, комиссион которая боролась с проституцией в вене и ее окрестностях на дело обернулось посмешищем. Теперь гулящие женщины, передвигаясь в одиночку, перебирали четкие, будто порядочные дамы, идущие к обедне. Тем не менее, суд нравов при городском совете просуществовал в Вене вплоть до начала XIX века. Театры тоже заботили и Марию Терезио, и ее сыны. актрис считали распутными по самому роду занятий, а странствующие исполнители внушали подозрения своей неукорененностью. Мало того, власти решили, что театр транслирует простые мысли, влияющие на впечатлительную публику. Особенно вредными признавались непристойные, зачастую импровизированные монологи поятца Ганса Ворста, смесь сальных намеков с социальной сатирой. Если пресса становилась все свободнее, то театр столкнулся с ужесточением цензуры. Йозеф фон Зоненфельс, служивший некоторое время цензором, считал, что театр должен быть источником приличий этикета и хорошего языка, таким образом распространяя ценности просвещения. Другой, долгие годы специализировавшийся на спектаклях цензор Карл Франц Хегелин, тоже определял театр как школу манер и вкусы Это значило, что цензура исправляла сюжет пьесы, если та кончалась не так, как должно Самый знаменитый пример тут — череда драматургов, которые, чтобы удовлетворить цензоров, переписывали шекспировского «Гамлета», предлагая не столь кровавый, более вдохновляющий финал. Скажем, Гертруда, умирая, исповедуется в том, что участвовала в убийстве первого мужа, и тем спасает свою душу, а Гамлет, хоть и закалывает Клавдия, не вступает в смертельный поединок с Лаэртом и становится датским королем. В других постановках просто выбрасывались строчки и ремарки, так чтобы влюбленные не встречались без сопровождающих. Добродетель героини не подвергалась испытанию в спальне, а дурное поведение ни в коем случае не вознаграждалось. Политические ограничения тоже были. Такие слова, как «свобода», «равенство», «деспотия» и «тиран» вымарывались. В свадьбе Фигаро Моцарта, прежде чем цензура дозволила ее ставить, пришлось убрать строчку «Думаете, что если вы сильны мира сего, так уж значит и разумом тоже сильны». Финал первого акта моцартовского «Дон Жуана» премьера которого прошла в Вене в 1788 году, тоже изменили, поставив вместо важной строки «Будем свободно жить», «Беззубая будем беспечно жить». Поначалу в Вене было всего два театра. Бургтеатр, замковый театр в Хофбурге, был преемником старого деревянного театра, построенного Леопольдом I но с тех пор не раз менял помещение и, наконец, обосновался в перестроенном здании теннисного корта. Кертнертор-театр, театр у карентийских ворот, на месте которого теперь стоит отель «Захер», стал придворным после пожара 1761 года. Репертуар у этих двух театров заметно различался. В Бургтеатре ставили в основном французскую и итальянскую оперу, а в Кернертор-театре — более популярные легкие вещицы и балеты. Хотя в выборе жанров театры отчасти совпадали, комедии шли почти исключительно в Кернертор театре. В 1770-х годах лицензии получили еще несколько частных театров. Они ставили преимущественно комедии и подвергались той же цензуре, что и два других. Известно, что дети любят, чтобы им читали одну и ту же сказку. Венцы тоже предпочитали видеть в популярном театре один повторяющийся сюжет. Герой в сопровождении слуги и Шута переживает различные приключения в волшебной стране. С помощью магических предметов и слуги герой оставляет врагов с носом, после чего и он, и Шут находят себе невест. В роли слуги мог появиться гансворст Кульчинелла, родич Панча или мастер по зонтам Штаберль. Главное, чтобы он был грубияным и пройдохой, смешно одетым простолюдином, оттеняющим главного героя. Что касается оформления, публике нравилось, чтобы декорации менялись как можно чаще и представляли какие-нибудь экзотические места. Из-за сценической машинерии, при помощи которой двигались декорации, этот жанр получил прозвище «машинная комедия» — «Machine and Премьера «Волшебной флейты» Моцарта состоялась в 1791 году в театре Ауфдарвиден, расположенном прямо за городской стеной это типичная волшебная опера еще и укладывается в жанровую схему немецкого зингшпиля, соединявшего пение с диалогом. Действие разворачивается в Древнем Египте, вокруг загадочного братства, во главе которого стоит некий Зарастра, по всем признакам злодей. Однако в финале это братство оказывается благодетельным, а Зарастра — добрым и мудрым. На протяжении двух действий герой, принц Тамина, сопровождаемый компаньоном, птицеловым и шутом Папагена, проходят различные испытания, доказывая в итоге, что достоин принцессы, которую ради ее же безопасности прячет Зарастра. Благодаря своей волшебной флейте, Тамино преодолевает все препятствия и получает руку принцессы. Его невеста — дочь королевы ночи, которая безуспешно старается помешать свадьбе. Папагена тем временем завоевывает Папагену, силой волшебства превращенную из уродливой старухи в девушку 18 лет с двумя минутами. Дуэтом... Они поют знаменитое «Аллегро Папа». Королева ночи пытается разрушить храм Зарастра, но проваливается в недра земли. Обычно для этого используется люк в сцене. На заре Зарастра празднует победу над тьмой и приветствует новый век мудрости и братства. Сюжет замысловат и однообразен, но в нем несложно разглядеть аллегорическое изложение масонских ритуалов и идей, кое-как связанное воедино в нестроенное, но прелестное целое. У героев всего по одной-две арии, поскольку их индивидуальность менее важна, чем те идеи, которые заложены в самой опере. Храмы, света, природы и мудрости, пирамиды, обряды посвящения, жрецы и другие масонские символы имеются тут в изобилии. А несколько персонажей, видимо, можно отождествить с реальными членами масонского братства. Так, Зарастра, судя по всему, был портретом наставника эрцгерцогини Марии Анны игнаце фон Борна. Сюжет так переусложнен, потому что Моцарт и автор либретта Эммануэль Шиканедер хотели, чтобы популярные мотивы немецкой волшебной оперы из Инкшпиля сочетались в спектакле с впечатляющим зрелищем и завуалированными идеями масонства. Партитура оперы тоже кишит отсылками к масонству. Число 3, главный ключ к масонским обрядам, обозначается тремя громкими аккордами, открывающими увертюру, и тремя бемолями в тональности ми-бемоль. Пары лигатурных нот соответствуют цепи масонского братства. Гармония выражается использованием параллельных торций и квинт, кажущиеся противоположности примеряются за счет контрапункта или одновременного исполнения двух мелодий. В состав оркестра с полным диапазоном инструментов включен и кларнет, обычный в масонских ритуалах. Как объяснял Моцарт, своему товарищу по масонской ложе Йозефу Гайдну, если каждый инструмент не будет учитывать права и особенности других инструментов во взаимосвязи со своими собственными правами, цели, которые есть красота, не достигнешь. Таким образом, масонские идеи равенства и братства имели значение как в партитуре, так и в оркестровой яме. Отсылки к масонству есть не только в волшебной флейте, но и в «Свадьбе Фигаро» и в сочинениях других драматургов и композиторов того времени. Это вполне ожидаемо, поскольку в масонских ложах состояли многие сочинители и владельцы театров, включая соавтора Моцарда Шиканедера. Он же пел партию Папагена на премьере. Драматурги в поисках вдохновения нередко обращались к волшебным романам Кристофа Вилланда, который тоже был масоном. Собрание его сочинений, изданное в Лейпциге в 1794-1811 годах, насчитывает 45 толстых томов. В уступчивости цензоров, легко пропускавших масонские тексты, также нет ничего странного. Зонанфельс, Хегелин и, вероятнее всего, Ван Свиттен тоже состояли в братстве вольных каменщиков. Иосиф II масоном не был и считал масонские ритуалы чепухой. Однако он осознавал, что секретность ложь может служить прикрытием для бунтовщиков и потому требовал, чтобы списки членов братства передавались в полицию. Он упростил структуру лож, заставив многие из них объединиться. Так что 13 столичных превратились в три. Провинциальные ложи Чехии, Трансильвании, Венгрии и Австрийских земель он отдал в подчинение Венской Великой Ложе. Как отмечал тогда один из магистров, реформы Иосифа объединили все масонские ложи Австрийской монархии в одну упорядоченную и управляемую систему. По иронии судьбы, самым успешным опытом унификации учреждений стало для Иосифа реорганизация масонского братства, над которым он потешался, а не государственного аппарата, перед которым он преклонялся. Во второй половине 1780-х годов реформы Иосифа II сталкивались со все большими проблемами, а оппозиция его курсу усилилась, так что он ужесточил цензуру и в газетах, и в театре. Он запретил комические импровизации, ввел налог на прессу и дал полиции указание выявлять неблагонадежных, которые стремятся расшатывать религию, мораль и общественный порядок. Уголовный закон он тоже перекраивал по собственному произволу. Санкционировал применение наказаний задним числом и ввел превентивное заключение, способ бросить человека в тюрьму без суда. Полиция стала отдельным министерством а ее права устанавливались декретами, которые не подлежали публикации. Хорошо отлаженное государство, к которому стремились реформаторы, в последние годы правления Иосифа превратилось в полицейское. Наследовал Иосифу II в 1790 году его брат Леопольд II. Годы правления с 1790 по 1792. Циничный и хитрый, он сумел убедить и современников, и поколения историков что вполне разделял идеи просвещения, рассказывая всем, кто готов был слушать, о своем стремлении способствовать счастью подданных и действовать в интересах человечества. Да, занимая с 1765 по 1790 год трон великого герцога тосканы он отменил смертную казнь и сам проводил химические опыты с целью найти новые соединения полезной промышленности. Его покрытый пятнами верстак и сегодня выставлен во Флорентийском музее истории науки. Но сколь бы серьезно он не обсуждал конституционные проекты, никакой конституции в Тоскане не появилось, а его обещания дать полный отчет о расходах герцогства обернулись публикацией бюджета лишь за один год. Описывая свое правление в Тоскане, Леопольд хвалил себя за дальновидное погашение государственного долга, но достиг он этого исключительно путем аннулирования трех четвертей казначейских облигаций. В то же время его категоричная приверженность свободной торговле загубила на корню большую часть нарождавшегося во Флоренции промышленного производства. Леопольд развернул жесткое наступление на оппозицию. Он заключил мир с турками, вернув им Белград, а высвободившиеся войска использовал, чтобы восстановить власть своей сестры Мими и ее мужа в Нидерландах. Для усмирения венгров он пригрозил разделам их страны, подсластив эту пилюлю заявлением, что Венгрия будет свободным королевством, независимым в своем законном управлении, не подвластным никакому иному королевству или народу, имеющим собственную политическую систему и конституцию. После этого Леопольд учредил в Венгерском государственном собрании десять комиссий, поручив им установить, в чем конкретно состояла Венгерская конституция. Перепутав Конституцию с законодательством, комиссии подготовили 10 томов законов, которые сочли основополагающими или просто желательными, но ни один из них не получил юридической силы до 1830-х годов. Французскую революцию Леопольд поначалу приветствовал, рассчитывая, что она установит во Франции конституционную монархию, но пришел в ужас от ее сползания в демагогию и разгула насилия. Вожаки революции отобрали у германских князей в Эльзасе все оставшиеся права, что было прямым нарушением условий Вестфальского мира, а сестру Леопольда Марию Антуанету в сущности посадили под замок. Братская привязанность к ней и забота о благоденствии священной Римской империи толкнули Леопольда на союз с прусским королем Фридрихом Вильгельмом II, который увидел в ситуации удобный случай напасть на Францию, расширив свои владения на Рейне. В августе 1791 года Леопольд и Фридрих Вильгельм встретились в Пильнице, неподалеку от Дрездена. К двум королям присоединился Курфюрст саксонии и вместе они провозгласили, что судьба французской монархии является заботой всех царствующих домов, и что если национальная ассамблея в Париже не восстановит Людовика XVI в его правах, европейские монархи применят силу. Пильницкая декларация вызвала во Франции бурю протестов и привела к власти партию войны — жерандистов. Один из депутатов этой фракции воскликнул. «Маски сброшены! Теперь мы знаем, кто наш враг! Это император!» Французский министр иностранных дел потребовал от Леопольда заверений, что он желает жить в мире с Францией, но князь Кауниц в Вене не отреагировал на это требование. Тем временем бежавшие из Франции аристократы не таясь собирались в Рынской области, что лишь усиливало военную горячку в Париже. 1 марта 1792 года Леопольд внезапно скончался от апоплексического удара, и трон занял его юный сын Франц II, правил в 1792-1835 годах. Не прошло месяца, как Франция объявила войну вихрь французских революционных войн втянул в себя большую часть европы и привел к более чем двадцатилетнему кровопролитию революционное переосмысление понятий государства страна и народ оказалось не менее головокружительным процессом увлекая в свой водоворот и идеалистов и бунтарей одни были просто наивны как пасторский сын со швейцарской границы который в праздничном наряде встретил французских захватчиков речью воспевающей достоинства республики французы не замедлили избавить оратора от карманных часов, сапог и жилеты. Другие, например, клубисты и цезраинцы Рынской области и Майнца, представляли собой реальную опасность, так как плели заговоры с целью учреждения революционных республик и приветствовали, как они это называли, благодатное счастье, принесенное нам французским оружием. Таким же было национальное и революционное движение карбонариев в Италии. Опираясь, подобным масонам, на некие вымышленные ритуалы углежогов, Карбонарии хотели превратить Италию во Взонскую республику, освободив ее от иностранного владычества и любой тирании. Европейские правительства твердо верили, что французский революционный дух, известный под обобщающим названием якобинство, представляет собой серьезную угрозу. Особенно шокировала их казнь на Гильотине, Людовика XVI и Марии Антуанетты. 1793 год. Она показала, чего можно ждать от якобинского правления. Но у властей европейских государств не было способа оценить, насколько велика внутренняя угроза им самим. Во владениях Габсбургов полиция преувеличивала масштабы недовольства, не делая различий между критиканским зудом и подрывной деятельностью. Из заговоров, которые она раскрывала, немалую долю она сама и составляла с целью заманить потенциальных заговорщиков. Другие представляли собой экстравагантную выдумку любителей привлечь внимание. Тем не менее, Франц Второй и его министры усилили полицейский аппарат, разрешили арест без суда и развернули огульную цензуру, которая не пощадила в итоге ни путешествия пилигрима Джона Баньена, ни путешествия Гулливера Джонатана Свифта, Ни Франкенштейна Мэри Шелли. Полицейская инструкция от 1793 года предписывала запрет всех тайных собраний, на основании чего были ликвидированы масонские ложи. Немногие ложи уцелели, притворяясь клубами, но пышные названия зачастую выдавали их истинную природу. В правительстве то и дело вспыхивала паника, когда масонские ложи обнаруживались в тех местах, которые считались уже очищенными от них. Предполагаемый разгром масонства в 1790-е годы тем более примечателен на фоне возрождения и расцвета ложь сначала в 1848 году и затем в 1860-х годах, когда надзор ослаб. Вероятно, в действительности масонство не искоренили, и оно, как это точно было, например, в Трансильвании, просто свернуло активную деятельность. Вместе с тем, заговоры против монархии, безусловно, составлялись. Редкие австрийские и венгерские якобинцы напрямую сносились с французами, хотя большинство ограничивалось сочинением манифестов и вульгарных песенок вроде такой. «Народ не подтирка и думать умеет. Не усвоишь манер, так вздернут дубину. Кровь за кровь, а ну, на гильотину! Будь она здесь, сколько знать бы поплатилось!» Один из первых заговоров предполагал распространение прокламации силами 100 тысяч специально обученных собак. Даже правительство не приняло его всерьез. Другое тайное общество планировало строительство боевой машины с шипами на вращающейся оси, которую крестьяне смогут применять против кавалерийских атак. Поскольку никаких связей с крестьянами у заговорщиков не было, машину так и не построили, не говоря уже о том, чтобы пустить вход. В 1794 году Несколько десятков самых видных якобинцев арестовали и судили. К общей неловкости выяснилось, что нескольких подсудимых писать революционные памфлеты подрядил Леопольд II для запугивания венгерской аристократии. Одного заговорщика казнили в Вене, семерых — в Венгрии. Большую же часть подсудимых оправдали или помиловали. Длительные сроки заключения, которым приговорили немногих, впоследствии сократили. Какой бы пустячной ни была опасность этих заговоров, Суды над дикаминцами имели серьезные последствия. Они подтвердили, что определенная подрывная деятельность ведется, и оправдали ужесточение цензуры и расширение полномочий полиции. Спорить о политике с тех пор стало опасно. Столичный свет с его культом хороших манер и искусства беседы утонченно обсуждал музыку, литературу, философию и театр. Там допускались сплетни о политических фигурах, но не острые политические суждения. Публичная сфера не исчезла, но, лишившись компонента общественной критики, утратила энергию и интеллектуальную требовательность. Образованное общество отвернулось от салонов и обратилось к уюту и бесхитростности Бидермайера, стиле названного в честь вымышленного мелкого буржуа, с песнями Шуберта под фортепианный аккомпанемент, простой мебелью, яркими жилетами и невинными развлечениями. Все французское, долгое время почитавшееся за свою утонченность и интеллектуальность, уступило место немецкой повседневности, а семейные пикники в парке по выходным и походы в кондитерские пришли на смену дням напролет, проведенным в кофейнях, библиотеках и клубах. Кроме всего прочего, начавшаяся в 1792 году война с Францией обернулась падением доходов всего населения, при том, что цены на аренду в Вене за 1780-е и 1790-е годы выросли более чем в три раза. Это, впрочем, не остановило умножение числа венских проституток, которых к 1820 году в городе насчитывалось уже 20 тысяч. Сама монархия тоже превратилась в степенный средний класс. Если Иосиф II показывался подданным только в военном мундире, император Франц уже ходил за покупками в Сёртуке, а императрица Каролина Августа создавала себе образ рачительной домохозяйки. Придворные художники уловили смену стилистики и писали императорскую семью на отдыхе с младенцами, кувыркающимися у ног родителей и старшими детьми, занятыми опасными научными опытами без присмотра. На картине Петра Фенди «Эрцгерцогиня София за молитвой» невестка императора Франца собирает детей перед распятием, а по полу разбросаны игрушки. Традиции благочестия австрийского дома, очищенные от барочных прикрас, тоже стали частью стиля Бидермайер. Изменился и театр, обратившись к романтической опере, что ознаменовалось постановкой «Вольного стрелка» Карла Вебера в 1821 году, в том же году, когда в Берлине состоялась его премьера. Также успехом пользовалась итальянская опера, в частности, Россини. Моцарт, между тем, вышел из моды, несмотря на то, что Присса по-прежнему восхваляла его, как Шекспира в музыке. В 1790 году опера Моцарта «Так поступают все женщины» собрала самую большую кассу в сезоне. В новом столетии ее исполняли редко, и после восстановления в 1840 году она выдержала всего семь спектаклей. Даже волшебная флейта утратила былую популярность. В 1827 году ее исполнили в Кертнертор-театре после четырехлетнего перерыва, но лишь потому, что отменилась постановка другой оперы. Впрочем, к этому времени вряд ли кто-то в зале понимал аллегории, спрятанные в ее либретто и партитуре. Цензура и полицейщины лишили величайшую оперу Моцарта и смысла, и первоначальной задачи.